Глава 64 Насколько же она цинична и беспринципна. Слишком вычурное платье, слишком яркий макияж, слишком сложная прическа. Все кажется здесь чужеродным, вызывающим стойкое отторжение и чувство тошноты, но ее это совершенно не смущает. Она рассматривает свои ногти, а затем отталкивается от постамента и делает шаг к нам. Бьорн мгновенно закрывает меня спиной, в его руках с тихим шелестом появляются короткие клинки. Герцог всматривается в полумрак, как будто ждет чего-то. За нашими спинами один за одним появляются служители в белых одеждах. Кто-то старше, кто-то моложе. Глухо стукнули о камень длинные боевые шесты. В животе все скрутилось от ледяного предчувствия. «Тебе ли говорить о честности, Лидия?» Я на шаг выступаю за плеча Бьорна. «Мало того, что влезла в чужую постель, так еще и мужу моему изменялась технологом». Она запрокидывает голову и смеется. В этом звуке проскальзывает что-то надломленное, истеричное. «Я тебе скажу, что как любовник Карл был намного лучше твоего мужа», резко прекращая смеяться, говорит она. «Франц был удобен только в плане денег. Знаешь, он мне ни в чем не отказывал. А тебе?» Слова бьют под дых, несмотря на то, что к Францу у меня уже нет ничего, кроме отвращения. Скорее сейчас больно от осознания того, в чем много лет не хотела себе признаваться. Впрочем, можешь не отвечать. Он чуть ли не каждый день жаловался на тебя и страдал, что так глупо женился. Продолжает расковыривать старые раны Лидия. Хватит! Перебивает ее Бьорн. Он не тратит время на разговоры. Делает неуловимо быстрый рывок вперед, чтобы перехватить ее, но лезвие его клинка рассекает лишь пустоту. Лидия смазывается в воздухе дымным пятном и спустя секунду появляется в пяти метрах правее. Портал? Нет. Я видела портал. Это что-то другое. Думаешь, все так просто, ваша светлость? Лидия издевательски кланяется Бьорну. Мне, знаете ли, тоже пришлось за вами побегать. Ждала вас у дома, думала, что все просчитала, но ты... Она переводит полный ненависти взгляд на меня. Ты всегда была занозой в заднице. Делаешь все не по правилам. Как ты вообще умудрилась выжить?» Бьорн не атакует второй раз. Он замирает, чуть согнув колени. Его золотые глаза сужаются, анализируя легкую, едва заметную вибрацию воздуха вокруг женщины. «Орочи теневые тропы», — глухо произносит он, отступая ко мне. «Вот почему мы не могли ее отследить». В этот момент массивные двери храма со скрипом приоткрываются. Внутрь тенями проскальзывают несколько мужчин в черных плащах. Похоже, с Бьорном пришло подкрепление. Я с облегчением выдыхаю, но рано. Воздух между стражами и нами идет густыми волнами. Прямо из воздуха возникают орки. Самые настоящие. Огромные. С серой кожей и большими клыками. Они отрезают теней от нас, и там, в дальней части храма, завязывается бой. Двери с грохотом захлопываются, отсекая путь к отступлению. Храм наполняется звоном стали, криками и запахом дыма от высекаемых искр. Еще подвое появляются по бокам от нас. К ним кидаются храмовники, виртуозно парируя удары шестами. Один из орков прорывает линию обороны и бросается прямо на нас. Бьорн принимает его удар на скрещенные клинки, отталкивает торка, а потом левой рукой швыряет мне что-то. «Элис, лови!» Я инстинктивно ловлю мешочек. «Цукаты? Тыквенные?» «Бросая туда, где мерцает воздух», — рычит Бьорн, отражая тяжелый удар орочьего ятагана своим клинком. Искры сыплются на каменный пол. Тыква разрушает их теневую магию. До меня мгновенно доходит суть. Я начинаю оглядываться. Лидия понимает, что не все идет по ее плану, срывается с места и прыгает на меня, чтобы сбить с ног, успевая увернуться. Она падает, откатывается и снова оказывается на ногах. «Зачем это все? Столько смертей!» Я развожу руками, показывая зал, но имея в виду и смерти искр. «Ради свободы!» — выплевывает Лидия, перекрикивая рычание и крики сражения. «Буду правой рукой пира! Не придется больше ни с кем спать! Сама по себе! Свободная!» Она смещается вбок, я зеркалю ее движение, присматриваясь к воздуху вокруг. «Свободная?» Теперь у меня вырывается нервный смешок. «Ты просто сменишь койку на поводок! Ты его марионетка, Лидия! Расходный материал!» Лидия дергается как от удара, тяжело дышит и, кажется, теряет концентрацию. «Стерва!» Шепет она и исчезает. «Слева!» Внезапно рычит в моей голове арнерия. Я реагирую мгновенно. Резко оборачиваюсь. Воздух слева от меня начинает ребить швыряя горсть цукатов прямо в эту дрожащую пустоту. Раздается мерзкий шипящий звук, словно вода попала на раскаленную сковороду. Воздух выплевывает Лидию. Она с криком спотыкается, падает на колени, судорожно хватаясь за горло, словно задыхается от дыма. Иллюзия ее неуязвимости рассыпается. Кровь стучит в ушах. Ведомая яростью Арнерии, я кидаюсь вперед. Наваливаюсь на нее всем весом, впечатав лицом в пол и с силой заламываю ее руку за спину. Лидия бьется подо мной, царапая камень свободными пальцами, скуляя и извиваясь в облаке пыли и собственных порванных кружев. «Отзывай их!» — приказываю я, придавливая ее коленом. «Сейчас же!» Бьорн в это время уходит от замаха орка, ныряет ему под руку и всаживает кинжал точно в сочленение доспехов. Огромная туша с грохотом валится на пол. Герцог тяжело дышит и переводит угрожающий взгляд на мою пленницу. Но победа длится ровно секунду. Тут свободную руку Лидии пригвождает к полу тяжелая трость с набалдашником в виде серебряной волчьей головы. Хруст костей кажется громче лязга мечей. Лидия воет от боли. «Вот всегда говорил. Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам». Над нами возвышается Фредерик Пир. «Не так ли, милая Лидия?» Он с усилием проворачивает трость в кисти женщины, а ее крик сковывает все мои внутренности ледяным ужасом. Бьорн рычит и срывается с места, бросаясь на пира. Но аристократ даже не пытается защищаться магией или сталью. Он просто поднимает ладонь и сдувает с нее черный порошок. Внезапная темнота поглощает свет лампад. Мышцы мгновенно становятся ватными. Мир перед глазами начинает бешено вращаться. Сквозь мутную пелену я вижу, как Бьорн, не добежав до пира пары шагов тяжело рушится на колени. Он пытается поднять клинок, отчаянно борясь с оцепенением, но его глаза закатываются. Он падает лицом на холодный мрамор. Пол стремительно летит навстречу, и последним, что я вижу перед тем, как провалиться в абсолютную, удушливую тьму, Это начищенные до блеска ботинки пира, неспешно шагающие к неподвижному телу герцога.